Глава с е д ь Оксана прибежала за три минуты до начала смены. Щеки розовые, глаза зеленые, на шапке непослушных каштановых волос с т а я т первые октябрьские снежинки. Андрей оглянулся. Никто не видит. Обнял, поцеловал в холодные после улицы губы. Оксана шутливо оттолкнула. «Ведите себя прилично, доктор Сергеев». о п а з д ы в а е т е фельдшер Шурова!» В тон ей ответил Андрей и добавил серьезно. «Я уже думал, один на линию выйду». «Андрюша, извини, я правда торопилась, трамвай...» «Ладно», — махнул рукой Андрей. «Дуй в заправочную, бери ящик, у нас уже вызов лежит». Вызов оказался несложным. Приступ бронхиальной астмы у хроника. Купировали быстро, от госпитализации больной отказался. Когда вернулись на подстанцию, Оксана попросила разрешения позаниматься в кабинете Сергеева. Завтра зачет. Андрей, конечно, разрешил, устроил Оксану за столом Белорецкого. Тот читал лекцию в институте, а сам сел проверять карты вызовов. С с о ж а л е н и е м отметил, что за ночь стопка не уменьшилась. Утром еще принесли свежие за вчерашнюю смену. Но работа шла быстро, с почерками коллег он уже освоился, ошибок в диагностике и лечении было немного, доктора все со стажем. Карты Фатьковой, официального дублера предыдущего заведующего отделением, Сергеев практически не просматривая переложил в проверенные. По негласной договоренности Галину Ивановну, обиженную назначением на заветную должность молодого доктора, Сергеев замечаниями не донимал. В мае, сразу после появления приказа, ф а т ь к о в а подала заявление на увольнение. Андрею немалых трудов стоило уговорить ее остаться, очень не хотелось терять грамотного и опытного специалиста. За прошедшее время отношения между ними более-менее наладились, и анонимки в портком прекратились. Зато на коле Широкове Андрей отыгрался. Объективно было за что, тем более увольняться Широков не думал, хотя потеря для отделения была бы небольшая. Исчеркав красной ручкой пять из восьми карт, Сергеев пометил в ежедневнике. вызвать доктора Широкова на собеседование и поставил три восклицательных знака. С чувством выполненного долга закрыл последнюю карту, потянулся, посмотрел на склонившуюся над конспектами Оксану, потом на часы. «Почти двенадцать. Предложил. Поехали на обед в пельменную на п у ш к и н а Или в партшколу сходим, пока вызовов нет». Оксана с готовностью согласилась на п о р т ш к о л у Вкусно и дешево. «Голодная, опять не завтракала», — подумал Андрей, и в этот момент проснулся дремавшийся лектор. «Седьмая на вызов! Семерка!» На профессорской улице стояли пятиэтажные дома до военной постройки для научных работников и преподавателей Политехнического института. Квартиры в них были предметом черной зависти проживающих в тесных хрущевках граждан. Во время войны в профессорские корпуса начали подселять эвакуированных, и многие отдельные квартиры превратились в коммунальные. Но вызвавший скорую Олег Маркович Харлампович, о доктор математических наук, профессор, руководитель лаборатории Института математики и механики, умудрился сохранить в неприкосновенности когда-то выделенную государством жилплощадь помогла, видимо, тесная связь научных работ профессора с обороноспособностью страны дверь открыл сам профессор, возле которого вился большой ч е р н ы й кот больше дома никого не было как выяснилось и быть не могло жена умерла несколько лет назад Дети разъехались, домработница приходит два раза в неделю. «Спасибо, что быстро приехали», — сказал Олег Маркович. «Что-то мне совсем плохо, сердце прихватило». Кот ничего не сказал, посмотрел на вошедших большими круглыми глазами и важно удалился. Пациента уложили на диван в гостиной, нацепили электроды, записали электрокардиограмму. С т е н о к а р д и е й профессор страдал давно, но сегодня боль была необычно сильной и длительной. Нитроглицерин не помогал. На пленке признаки ишемии миокарда. Еще не инфаркт, но близко. Андрей предложил госпитализацию, но Харлампович категорически отказался. «Во-первых, срочную работу надо закончить, во-вторых, кота не с кем оставить. Соседи брать отказываются. В отсутствии хозяина Черныш становится агрессивным, царапается, кусается». Андрей продиктовал Оксане назначение, и пока девушка возилась со шприцами, принялся рассматривать содержимое огромного во всю стену книжного шкафа. Кроме монографии по математике и физике на русском, английском и немецком языках, здесь было полное собрание большой советской энциклопедии в 50 томах, хорошая подборка художественной и научно-популярной литературы, около десятка книг с фамилией хозяина квартиры на обложке и... Андрей попросил разрешения и взял в руки книгу в твердом переплете серого цвета. «За кодбрекерс». «Взломщики кодов». Автор – Дэвид Канн. Олег Маркович. Андрей повернулся к профессору, выглядевшему гораздо бодрее после обезболивающих уколов. «Дайте почитать. Обязуюсь вернуть целости и сохранности в течение недели». «Читаете на английском?» — удивился Харлампович. «Приятно встретить молодого врача, владеющего иностранным языком. Конечно, книгу берите, только утолите любопытство старого профессора. Зачем она вам?» Андрей рассказал про загадочную находку и про тщетные попытки расшифровать тайнопись. «Да, молодой человек...» улыбнулся Олег Маркович. «Со времен к о н о н Дойля наука о методах обеспечения конфиденциальности информации значительно продвинулась. Любопытно было бы взглянуть на сей шифр». Андрей открыл портфель, который всегда возил с собой, достал тетрадь и протянул профессору. Тот внимательно посмотрел все исписанные страницы и нахмурился. — Очевидно, что данные записи связаны с незаконными финансовыми расчетами. — Да это я понял, — согласился Андрей. — Не хотите отнести тетрадь в милицию? — Я тоже предлагала, — вмешалась Оксана. — А милиция будет с этим разбираться? — ответила Сергея вопросом в на вопрос. Профессор задумался и еще раз пролистал тетрадь. — Наверное, не будет. — А шифр очень любопытный, и, кажется, я знаю, кто это писал. — И можете расшифровать? — Попробую, но будет непросто. Это шифр на основе буквенно-цифрового кода с переменным алгоритмом. Каждые пять цифр — слово плюс знак препинания в конце. — Как такое может быть? Удивился Андрей. Не все же слова в русском языке состоят из пяти букв, а если еще знак препинания, в том-то и хитрость. Если я не ошибаюсь, это уникальный шифр, придуманный одним первоклассным криптографом. Каждая цифра или каждое сочетание цифр обозначают слог. Возможно, несколько слогов, но всегда разные. в соответствии с заданным алгоритмом. Для расшифровки нужно раскрыть данный алгоритм. Это здесь...» — профессор постучал в с е б е по лбу. «Не сделать. Нужна мощная электронно-счетная машина». «Во время шифрования тоже нужна счетная машина?» «Нет. Шифровальщик, пользуясь кодовой таблицей, может быстро записать криптограмму и также быстро расшифровать ее. скоростью чтения по слогам. Дальнейший разговор свелся к обсуждению достоинств и недостатков БСМ-6, установленной в Институте математики и механики. Чудо советской вычислительной техники обладало системой самодиагностики, возможностью конвейерной обработки команд, поддержки виртуальной памяти и производило 1 миллион операций в секунду. У машины был, пожалуй, единственный недостаток. Площадь, необходимая для ее размещения, превышала 200 квадратных метров. Расстались весьма довольны друг другом. Профессор чувствовал себя почти здоровым и обещал выйти на связь через пару дней. Сказал, что в институт не пойдет, дождется врача из спецполиклиники, куда был прикреплен. а тетрадь передаст толковому аспиранту с поручением загрузить шифр в БЭСМ. Андрей с некоторым сожалением оставил тетрадь у профессора. Сожаление было связано с невозможностью лично присутствовать при расшифровке. Допуск к машине был строго ограничен. Записав телефон и попросив не вставать без особой необходимости, попрощался. Провожать бригаду отправился к о т Возвращались на подстанцию в прекрасном настроении. Андрей радовался, что мучившая его загадка скоро найдет решение. Оксана радовалась, что Андрей перестанет тяжело вздыхать и жаловаться на подступающее возрастное слабоумие. До восьми вечера они выезжали еще трижды. Ничего серьезного, обычная рутина. Два гипертонических криза, один ложный вызов. Мужчина без сознания на скамейке в парке. На скамейке никого не было. В 19.45 за 15 минут до окончания смены Оксану позвали к телефону в диспетчерскую. Вернулась бледная, с дрожащими губами, готовая расплакаться. «Что случилось?» — встревожился Андрей. «Андрюша, на маму напали!» За два месяца до взрыва на станции «Сортировочная». Краганда, а Казахская СССР. Звонок в кабинете начальника высшей школы МВД Иосифа Абрамовича Эпельбаума раздался в 16 часов 8 минут. Звонили по малокому известному прямому номеру. Эпельбаум снял трубку после шестого сигнала. Услышал характерный щелчок. Провалилась двухкопеечная монета в телефоне-автомате. «Слушаю. Управление культуры». Голос мужской, немного неестественный, как будто говорящий пытался его изменить. «Нет, вы ошиблись. Извините. Полчаса звоню, то занято, то не туда попадаю. Третий раз уже». — Будьте внимательнее. — Спасибо. Буду. э п е л ь б а у м повесил трубку, откинулся на спинку кресла, ослабил узел галстука от Сальватора ф е р р а г а м у расстегнул две верхние пуговицы рубашки ручной работы от Анны Матуоццо, достал платок и вытер выступившие на лбу крупные капли пота. Номер приемной областного управления культуры отличался от личной городской линии начальника школы на две последние цифры. Но ошибочных звонков было мало. В этот раз тоже не ошиблись. Звонил сотрудник управления внутренних дел подполковник Калиев. Голос Калиев менял не для собеседника, а для возможных посторонних слушателей. Звонок был сигналом тревоги, о чем сообщала кодовая фраза о трехкратном ошибочном наборе номера. Подполковник просил о срочной встрече. «Полчаса звоню. К указанному времени следовало прибавить час». Через полтора часа Иосиф Абрамович достал из сейфа именной ТТ, коробку с патронами и спустился в подвал в стрелковый тир. т и р о м высшие школы МВД часто пользовались сотрудники областного управления, и появление там подполковника Калиева не могло вызвать вопросов и подозрений. У Тира было еще одно немаловажное достоинство. Здесь можно спокойно переговорить, не опасаясь прослушки. 6 октября 1979 год. Газета «Вечерний город». Взрыв бытового газа. Сегодня около 10 часов утра прогремел взрыв в двенадцатой квартире дома номер 31 по улице Радищева. Проживающие в квартире швея-мотористка швейной фабрики номер 2 и е е престарелая мать погибли. Жильцы подъезда на третьем этаже, которого находится двенадцатая квартира, эвакуированы. По заключению сотрудников пожарной охраны взрыв произошел в результате утечки бытового газа. Это уже второй трагический случай, связанный с утечкой газа в текущем году. Управление пожарной охраны напоминает гражданам о необходимости быть внимательными и соблюдать правила безопасности при эксплуатации газовых приборов. Городская газовая служба планирует до конца года провести внеплановую проверку газифицированных жилых домов.